Глава 13. Тайны Созополя и его окрестностей. Когда была основана Древняя Аполлония? Созополь, ранее Аполлония, древний город, историческая часть которого расположена на полуострове в южной части Бургасского залива на берегу Черного моря. Это полуостров длиной порядка километра, а шириной около двухсот метров, где могут жить не более четырех-пяти тысяч человек. Он прикрыт от опасных для судоходства в Черном море северо-восточных ветров тремя небольшими островами. Они формируют бухту, она и обеспечивает благоприятные условия для рыболовства и мореплавания. Именно поэтому старая греческая колония Аполлония на протяжении веков была процветающим торговым городом, в который стремилось множество завоевателей и поселенцев. То же самое происходит и сейчас. Только вместо завоевателей сюда стремятся сотни тысяч туристов. Небольшой полуостров имеет богатую историю, в которой пересекались интересы правителей разных царств и империй, порождавшие войны и борьбу за власть. И, конечно. Этот древний город таит в себе массу загадок. Созополь возник под именем Аполлония во времена так называемой Великой Греческой колонизации. Поселение быстро превратилось в одно из греческих городов-государств, которых в Средиземноморье насчитывалось до полутора тысяч. А когда именно был основан Сазополь? Десятки древнегреческих летописцев утверждают, что это произошло в 611 году до нашей эры. Им противоречат другие древние летописцы, утверждающие, что основателем города был первый философ-материалист Анаксимандр, а он родился только в 610 году до нашей эры. Так когда же была основана Аполлония и какая дата верная? Еще больше запутывают исследователи споры древних авторов о точном месте, где был основан город. Большинство указывает на остров Святого Кирилла и Иулитты, расположенный всего в 250 метрах от Созопольского полуострова. Но другие древние авторы указывают на расположенный в 15 километрах западнее Созополя полуостров Атия, первоначальное название которого было антея или антицы на латынь. Археологические раскопки, конечно, могли бы помочь в решении этих загадок, но, к сожалению, полуостров Атия был еще в 1915 году превращен в военно-морскую базу и доступ туда археологам закрыт. А на густонаселенном сазопольском полуострове уже нет свободных площадей для раскопок. И там, где при строительстве обнаруживают несколько десятков свободных квадратных метров, обнаруживается, что объекты римской, византийской, староболгарской и османской эпох уничтожены или серьезно перемешались с культурными пластами разных эпох. Это неудивительно, ведь Созополю уже более 2600 лет. Обычным для подобного древнего города является и то, что строительный материал древних крепостных стен, храмов и даже надгробий прагматично использовался в более поздней эпохе для возведения новых частных и общественных зданий. И все же артефакты, керамика, монеты, статуи, которые с уверенностью датируются концом VII века до н.э., указывают, что в 611 году до н.э. Здесь уже появляются поселенцы из Греции, а затем через несколько десятилетий они перебираются на Созопольский полуостров. Если это произошло, скажем, в 570 году до н.э., философ Анаксимандр действительно мог быть основателем нового города-государства. Выбор места для древнего города объясняется просто. Здесь имелась защищенная бухта, способная вместить гораздо больше кораблей, чем другие окрестные бухты. А возможный перенос поселения с полуострова Атия на новую территорию мог быть продиктован тем, что вокруг Атии было много болот, являвшихся очагами малярии. Эта коварная болезнь уносила жизни людей Южного Причерноморья вплоть до середины XX века. На Созопольском же полуострове не было малярии, поскольку вокруг нет стоячих вод и насекомых, которые разносят инфекционные заболевания. Почему город был назван в честь Аполлона-целителя? Понятно, что город Аполлония был назван в честь древнегреческого бога Аполлона. Но почему Целителя? Давайте разбираться. Как положено, жители города воздвигли храм богу Аполлону и поставили ему бронзовую статую высотой 13 метров и 20 сантиметров, работа известного греческого скульптора Каламиса. Выше нее была только статуя Колосса на острове Родос, 36 метров, одной из семи чудес древнего мира. Для сравнения, статуя Афины в Акрополе в нынешней греческой столице творения рук Фидия была высотой 7 девять метров. Статуя, установленная в древнем Сазополе в четыреста восемьдесятом году до нашей эры, радовала ополонцев почти четыреста лет, пока в семьдесят втором году до нашей эры не была вывезена в Рим. Там ее поставили на Палатинском холме, но в триста тридцатом году она была уничтожена христианами. Изображение на юбилейной монете второго века до нашей эры дает нам представление о том, как выглядел Аполлон. Обнаженный красавец, с лавровой веткой и луком со стрелами в руках. Аполлон в греческом мире известен как бог охоты, любви, музыки, танцев, поэзии и искусства в целом, а также как бог солнца. Но в Аполлонии он почитается со странным прозвищем «Аполлон Ятрос». В переводе с греческого это означает Аполлон – лекарь или целитель. Почему же этот черноморский Аполлон поменял профессиональную божественную ориентацию относительно Аполлонов древней лады Есть множество свидетельств, не только древних, что в Созополе люди исцелялись от ряда заболеваний. Почему? Этого никто не знает, поскольку никаких исследований не проводилось. Ученые утверждают, что в геологическом отношении Созополь является частью горной цепи, богатой полиметаллическими рудами, содержащими медь, железо, серебро и уран. Шахты эксплуатировались с древности до середины 90-х годов XX -го века. Флотационные фабрики, которые сбрасывали отработанную воду в залив Вромос, загрязнили его ураном, и пляж был закрыт из-за повышенного уровня радиации, которая была чуть выше нормы. Местные жители бурно протестовали, заявляя, что с незапамятных времен они купались на этом пляже, и никто не болел ни лучевой, ни другой болезнью. А скот, которому запрет не писан, сам входит в море на этом пляже и излечивается от болезней, которые и опытный ветеринар не мог вылечить. Так или иначе, в заливе Вромос есть что-то необъяснимо полезное. Немного отступив от нашей истории, вспомним одну занятную историю. В 1980 году на пляже Вромос проводились советско-болгарские военные учения. При этом болгары изображали войска НАТО, которые должны были отражать советский морской десант. По плану учений, болгарская НАТО должна была применить ядерное оружие, разумеется, условное. Но как только советский десант начал высадку, счетчики Гейгера, которыми были оснащены морские пехотинцы, стали активно пищать. Советские офицеры начали названивать своим болгарским товарищам из условного НАТО. А вы, братушки, не применяли на самом деле ядерного оружия? Как известно, радиация в малых дозах лечит многие болезни и радиоактивные изотопы используются в медицине. Известно, например, что в той же Чернобыльской зоне ничего не происходит с самыми разными животными, от кошек до оленей. Возможно, радиация совсем легкая в пределах допустимого на некоторых из Созопольских пляжей, на самом деле лечила от болезни людей в Созополе и его окрестностях. И в этом разгадка странного для греческого мира топонима «Аполлон-целитель». В те времена было нормальным, что люди связывали целительные особенности Созополя не с запасами урана, а со своим богом Аполлоном отчего город позднее стал Созополем. В IV веке название Аполлонии меняется. Великолепный древний город отныне называется Созополь, что в переводе с греческого означает «город спасения». На первый взгляд все ясно. После объявления христианской религии в качестве официальной единственной в Римской империи, Созополь тогда находится в ее границах, город не мог носить имя языческого бога Аполлона. Но почему город спасения? Поначалу историки логично полагали, что имя Созополь или город спасения происходит от тихой и удобной бухты, в которой находили убежище в шторм корабли, шедшие вдоль западного побережья Черного моря. Эта версия происхождения названия города существует почти два века и потому вошла в учебники. Но в последнее десятилетия эта версия была полностью отклонена. Ведь два других города, тоже называвшиеся Аполлониями, один в Писидии в Малой Азии, а другой в Ливии, также переименовались в Созополе. Причем, если ливийский город находился на берегу моря, то другой-то был в сотнях километрах от побережья. Почему же все три города, называвшиеся в древности Аполлониями, позже стали Созополями? Ответа на этот вопрос нет, хотя попытки найти его, конечно, были. Христианство здесь, как и во многих других городах Римской империи, после 330 -го года было навязано силой. Видимо, консервативная вера в привычных богов, включая Аполлона, была так сильна, что земной сын Божий вызывал неприятие. Не случайно у Созополя нет ни одного своего святого. В соседних городах их по 3-4, а в Томы, ныне румынская Констанца, аж 22 мученика за веру. И тогда переименование всех Аполлоний в города спасения может быть мотивировано спасением душ от языческих заблуждений. Но истинность этой версии никто нам подтвердить не может. Как на соседнем острове возник монастырь В одной морской миле к северу от Созополя есть остров. Местные называют его «большим», поскольку его площадь 360 гектаров, гораздо больше, чем остальных пяти островов вокруг города. На морских картах, однако, его можно обнаружить и как остров Святой Иван. Это связано с тем, что здесь обнаружены руины старейшего христианского монастыря святого Иоанна Предтечи. В Стамбуле, Афинах, Москве, Ватикане и других городах, где имеются крупные библиотеки с древними рукописями, сохранились документы этого монастыря, из которых можно узнать о его богатой истории. Они свидетельствуют, что этот монастырь является одним из первых в христианском мире. Он возник в самом конце V или в начале VI века. Храм святого Иоанна Предтечи быстро приобрел известность как скрипторий, место, где монахи переписывали богослужебные книги. Эти рукописи пополняли библиотеки церквей, монастырей и сильных мира всего. Например, флорентийские герцоги также просили монахов монастыря святого Иоанна Предтечи переписывать богослужебные книги. Монастырь был под покровительством патриарха Константинопольского, императоров Византии и царей Болгарии. Его монахи и игумены рекрутировались на высшие должности в патриархате. Некоторые из них в тринадцатом, семнадцатом веках даже стали патриархами – Иоанн XII, Козьма, Нифон, Нил, Мефодий. Впрочем, в силу географической отдаленности от Константинополя, местное монашеское братия не отличалось монастырским аскетизмом. Письменные источники свидетельствуют, что по двум указам патриархата они были наказаны за то, что приглашали по праздникам женщин из Созополя и устраивали с ними пиршество на полянах монастыря, пели, танцевали и творили другие противные Богу вещи. Что это были за вещи, можно только догадываться. Рукописи об этом молчат. Были у монастыря тяжелые дни. Он пережил турецкое нашествие на эти земли в 1453 году, а летом 1623 года его грабили пираты, казаки, за что монахи предали их анафеме. Похоже, цель анафемы была достигнута, так как спустя несколько дней пиратская флотилия была потоплена штормом у мыса Эмине и награбленное золото монастыря пошло ко дну. Эти сокровища и по сей день лежат там на зависть дайверам, охотникам-закладами. В 1629 году к острову пристала новая казачья флотилия. Казаки расположились в монастыре и стали уничтожать его винные запасы. В разгар попойки сюда завернула турецкая эскадра, которая осадила монастырь. Казаки оборонялись целых восемь дней, пока осаждающие не были отогнаны подошедшей казачьей эскадрой. Туркам надоели проблемы с этой тихой обителью. И они ее попросту уничтожили, чтобы казаки не могли использовать монастырь как базу. Правда, взамен монахам был предоставлен монастырь на другом острове, но совсем в другом море. Остров Хайбелиада в Мраморном море. Руины Созопольской обители заросли кустами, травой и деревьями. Во время русско-турецкой войны 1828 29 годов, когда Созополь на шесть месяцев стал главной базой – русского Черноморского флота, на острове располагался тыловой холерный госпиталь. Около шестисот русских моряков и солдат похоронено здесь. На месте их могил возвышался большой деревянный крест, который недавно был повален ураганом. Будет ли он восстановлен и когда? Неясно. В середине 80-х годов двадцатого века Национальный исторический музей Болгарии начал археологические раскопки в монастыре. Но по причине труднодоступности острова идут они неспешно силами десятка сотрудников. За почти 30 лет археологи раскопали только две церкви. Одна из них была построена в конце V – начале VI века, а другая – в 1263 году. Тогда же была построена и часть монастырской стены с воротами, а также часть монашеских келий. Откуда в монастыре появились мощи святого Иоанна Предтечи? В конце июля 2010 года археолог профессор Казимир Поп Константинов нашел здесь под так называемым краеугольным камнем старой церкви небольшую гробницу из алебастра. В ней было шесть фрагментов мужского черепа и пальцы правой руки. Археологи были единодушны в том, что они обнаружили мощи какого-то святого. Монахи, очевидно, при строительстве положили под краеугольный камень эти мощи по старой церковной традиции. По возможности, эти мощи должны быть того святого, в честь которого возведена церковь, а при их отсутствии другого священномученика. Это правило соблюдается и по сей день. Однако в 99% археологи находят безымянные мощи, а эта гробница была подписана. Надпись на греческом языке гласила «Раб Божий Фома принес мощи святого Иоанна Предтечи 24 июня». 24 июня – день рождения святого Иоанна Предтечи. Археологи и ученые-византологи стали лихорадочно изучать находку. Логично было предположить, что в Константинополе, где во Вселенской Патриархии находились останки святого Иоанна Предтечи, некий монах Фома выпросил у церкви для нового монастыря на окраине Созополя несколько костей известнейшего христианского святого. Эти мощи и были заложены под краеугольный камень островного монастыря. Монахи не смогли их откопать и увезти на новое место, на остров Халки, куда были перенесены иконы, книги и церковная утварь. Это открытие потрясло христианский мир. Святой Иоанн Предтеча не был мучеником, он предсказал явление Иисуса Христа. Икона святого Иоанна Предтечи является одной из трех обязательных для любой церкви, наряду с Иисусом Христом и Богородицей. В Созополь примчались представители крупнейших мировых СМИ, чтобы сделать репортажи об уникальной археологической находке. Но если Ватикан и Вселенский Патриархат заявили, что, скорее всего, это подлинные мощи святого Иоанна Предтечи, то ряд видных болгарских археологов выразил сомнение в этом, несмотря на надпись на гробнице свою точку зрения они аргументировали тем, что в средние века монахи подкладывали ложные мощи, чтобы привлечь прихожан в монастыри и церкви, чтобы получить доход от их обслуживания в кавычках. Археологи-скептики напомнили, что еще в девятнадцати местах Европы имеются мощи святой Иоанна предтечи, и если собрать все эти кости, получится пять-шесть скелетов. Сторонники Подлинности мощей указывали на то, что здесь отсутствует мотивация подлога сложными мощами. Гробница не выставлялась на видном месте в церкви, где бы ее видели прихожане и прикладывались к ней. Она была закрыта глубоко в землю под краеугольный камень храма и имела совсем другую функцию — символично укреплять фундамент культового здания. Церквей с именем святого Иоанна Предтечи, наверное, были тысячи, Но если какая-то из них и могла получить настоящие мощи, то с высокой степенью вероятности это мог быть Сазопольский монастырь, который фактически являлся загородной резиденцией Константинопольского патриарха. Сазопольские мощи являются единственными в мире, которые были обнаружены археологами и сопровождались подтверждающим находку текстом. Все остальные мощи были привезены в XII-XIII веках в девятнадцать мест Европы воинами-крестоносцами, которые вывезли их из монастырей и церквей Ближнего Востока. Поскольку споры не утихали, сделавший открытие профессор Казимир Попконстантинов передал образцы мощей в две известные мировые лаборатории в Оксфорде и Копенгагене. Независимо друг от друга, обе лаборатории получили одинаковые результаты. А именно... Кости принадлежат человеку с Ближнего Востока, жившему в начале первого века нашей эры и питавшемуся вегетарианской пищей. Святой Иоанн Предтеча, как известно, жил в это время, вел аскетический образ жизни и часто питался только акридами и диким медом. Болгарское правительство и местные власти не замедлили воспользоваться раскрытием тайны. Они восстановили заброшенный в социалистическую эпоху кафедральный собор святого Кирилла и Мефодия в Сазополе, куда были перенесены мощи и выставлены в золотой раке, подаренной тогдашним правительством. Туроператоры включили в свои пакеты маршрут поклонения мощам святого Иоанна Предтечи. И до сих пор перед церковью святого Кирилла и Мефодия Особенно в летнее время стоят длинные очереди из туристов из Болгарии, России, Украины, Белоруссии, Греции, Румынии. Говорят, мощи творят чудеса. Больные тяжелыми недугами выздоравливают в течение нескольких дней после поклонения. Однако споры в ученом мире о подлинности мощей продолжаются. Каким способом в Созополе боролись с вампирами? Летом 2011 года группа археологов из Национального исторического музея и из Созополя провела раскопки храма монастыря святого Николая Чудотворца, расположенного у ворот средневековой крепости перед городом. К востоку от апсиды собора были десятки христианских погребений. В таких местах вплоть до первой половины двадцатого века во всей Болгарии хоронили людей с высоким общественным статусом, и археологи не рассчитывали на необычные находки. В христианские погребения не кладут загробные дары, как в древние времена, поскольку христиане считают, что «человек пришел без ничего в этот мир и также должен уйти». Ничего исключительного не ожидалось раскопать и в двух могилах, перегороженных камнем одна от другой. Там нашли останки мужчины и женщины. Оба были похоронены в возрасте около пятидесяти лет. Археологов изумило, что скелеты пробиты в области сердца двумя массивными железными лемехами средневекового плуга. Но даже не это было главным сюрпризом для специалистов. Подобные захоронения были открыты ранее, по крайней мере, в сотни других мест в Болгарии. Они были описаны болгарским профессором Лилией Георгиевой как один из болгарских обычаев дохристианской эпохи. Болгары считали, что на небо отправляются только души добрых людей. Души плохих остаются на земле, в могиле. Ночью они воют, стонут, а некоторые даже выходят из могил, обрастают костями и мясом и превращаются в вампиров и нападают на людей и животных, чтобы пить их кровь. Поэтому могилы таких людей тайно открывали после погребения и пробивали их тела тяжелым и острым железным предметом, который будет удерживать вампира в могиле. Так их обезвреживали. Что началось после этой находки? Мировые СМИ буквально сошли с ума от созопольских вампиров. Сотни публикаций выходили в самых разных газетах и журналах, об этом говорили на телевидении. Созополь был объявлен направлением номер один для вампирского туризма в туристической классификации США. Местный музей увеличил свою посещаемость в десятки раз. Отели маленького полуострова забронированы на месяцы вперед туристами со всех уголков планеты. Пока бизнес с вампирским туризмом процветает, археологи гадают, почему эти жившие в XIV веке люди считались вампирами и почему они были захоронены рядом с апсидой в почетном месте. Из анализа фактов становится ясно, что место захоронения рядом с апсидой не случайно. Один из погребенных, скорее всего, важный человек, занимавший высокий пост в городской военной или административной иерархии. Ясно и другое. Погребенный при жизни был не самым благодетельным человеком. Историк Божедар Дмитров пришел на помощь археологам, предложив им обратиться в своих поисках к венецианским служебным книгам «Ате диператерия. Акты пиратства». В них были зафиксированы все пиратские рейды против византийских торговых галер, которые совершил некий Кривич из Созополя. В другом же византийском документе 1352 года Кривич был назван Кастрофилаксом, комендантом Созополя. Неужели речь шла об одном и том же человеке? Мог ли пират быть одновременно еще и высокопоставленным государственным служащим? Ведь в ту эпоху Сазополь был областным центром и местом пребывания митрополита. Историки утверждают, что пиратство в ту эпоху стимулировалось некоторыми странами Европы, и морские разбойники порой получали высокие государственные должности. Так английские пираты Фрэнсис Дрейк и Генри Морган обладали лицензией английской королевы на свою деятельность 30% от добычи. Известно, что после завершения их пиратских карьер один стал адмиралом, командовавшим английским военным флотом, а другой – вице-губернатором Ямайки. Могла быть схожая история с пиратом Кривичем. Был ли он плохим человеком? Понятно, что пират, даже ставший впоследствии градоначальником, не может быть воплощением чистой добродетели. Его разбойничье прошлое и, скажем, высокие городские налоги в период его комендантства легко могли сформировать в сознании сазопольцев совершенно определенное отношение к своему бывшему градоначальнику. И в источниках нашлись факты, за которые Кривича, безусловно, крепко ненавидели. Византийская хроника сообщает, что в 1352 году Болгария, Византия и Венеция состояли в союзе против Генуи. Византийцы, узнав, что большая генуэзская эскадра направляется к Созополю, отправили свой флот к этому черноморскому городу, близ которого располагался большой отряд византийской пехоты. Пехотинцы должны были помочь болгарскому гарнизону. Но Кривич, несмотря на то, что отряд был под командованием его брата, отказался пустить в город византийских пехотинцев. В принципе, он имел резоны для этого. Ведь 22 года назад Болгария и Византия были союзниками в войне против Сербии. Но, получив известие о поражении болгарской армии при Кюстендиле, византийские союзники оккупировали города Южного Причерноморья. Кривич мог бояться, что город будет захвачен византийцами. Увы, он не смог удержать Сазополь собственными силами, и генуэзцы взяли город с моря и безжалостно его разграбили. Они разбивали даже внутренние стены домов с тем, чтобы найти спрятанные там ценности. Они также похитили десятки молодых людей, чтобы потребовать выкуп от их семей. Нет ни малейшего сомнения в том, что Созопольцы обвинили Кривича в этой трагедии, ведь это он отказался принять византийскую помощь. Люди из пострадавшего города возненавидели черноморского пирата-градоначальника. Загадка состоит в том, почему же пробита лемехом и сердце его жены. Она также была вампиром. Как известно, многие считают, что политики совершают неблаговидные поступки, зачастую подстрекаемые своими супругами. Очевидно, что созопольцы думали также о жене Кривича. Возьмем свежий пример из недавнего прошлого румын. Своего коммунистического диктатора Николая Чаушеску, обвиненного В геноциде против собственного народа они ненавидели меньше, чем его жену Елену. Во всяком случае, после их жуткой казни пуль в ее тело было вдвое больше, чем в теле мужа. Это означает, что большинство солдат взвода, который приводил смертельный приговор в исполнение, стреляли в Елену Чаушеску. Очевидно, случай с Кривичем и его супругой лежит в той же плоскости. Впрочем, об этом за давностью тех событий мы можем только гадать. Почему здесь испытывает трепет перед кроткой девушкой святой Мариной? Сазополь, как уже было сказано, стал христианским городом в 330 году нашей эры, то есть является таковым уже 1686 лет. Если считать, что поколения сменяются каждые 20 лет, Это означает, что уже 84 поколения созопольцев, христиане и все языческие верования давно должны быть стерты из памяти современных жителей прекрасного полуострова. Однако, так ли это? История святой Марины, христианской мученицы за веру, показывает, что не так. В городах таких, как Созополь, где большинство мужчин моряки и рыбаки, а женщины домохозяйки, наиболее почитаемые христианские святые, святой Николай и Пресвятая Богородица. И созопольцы их искренне почитают, но в рамках так называемого народного христианства. Святой Николай почитается моряками и рыбаками. Они просят его помочь им в счастливом плавании или большом улове. Если поможет, хорошо. Нет, ну что ж, не вышло. Святой Николай один, а моряков и рыбаков много. С Божьей Матерью то же самое. Богородица для простых сазопольских женщин тоже мать, как и они, может помочь при обращении, а могут и не дойти до каждой женщины ее руки. Но когда речь идет о по-настоящему почитаемой сазопольцами Святой марине дело принимает заметно другой оборот. Она является поистине народной покровительницей Созополя, а ее день, 17 июля, праздник города. Слово «почитаемой» не до конца точное, чтобы охарактеризовать, что испытывают созопольцы к святой Марине. В действительности они даже побаиваются ее, потому что святая, как они искренне верят, может и наказать их, и даже покарать. Причем наказать любого за Общее прегрешение города. Например, если начинают погибать молодые люди, ни в чем не виновные, один, второй, третий, в катастрофах, стихийных бедствиях, от несчастных случаев, городок впадает в мрачное ожидание. И тогда святая Марина является во сне с азопольцем. И это происходит не раз, а не два. Она является разным взрослым людям, но по одному и тому же поводу. Почти всегда она появляется в образе молодой красивой женщины, одетой в белые одежды. Святая говорит человеку, в чем ошиблась община. Советует, как поправить дело, и если люди смирятся и исполнят просьбу, фатальное происшествие закончится. И так и происходит, когда созопольцы выполняют просьбу святой, и нет какого-то логичного объяснения влиянию святой Марины на жителей небольшого городка. Согласно житию, святая Марина — тихая и кроткая несовершеннолетняя девушка, пострадавшая из-за своей веры. В ней нет ничего от строгого образа, бытующего в сознании созопольцев. И что удивительно, в городе даже нет храма святой Марины, к которой местные испытывают подлинное уважение. Правда, В паре километров за городом, в узкой поросшей лесом лощине, недалеко от родника, есть красивая часовня святой. Около входа в нее растет большое вековое дерево с привязанными к ветвям разноцветными лоскутками. Они оставлены больными и страждущими, которые верят, что получат исцеление и духовное упокоение от святой. Но подобные ритуальные деревья встречаются и перед часовнями других святых в Болгарии, в том числе и перед мусульманскими молельными местами. Более важно другое. При раскопках около этой часовни в 1969 году был обнаружен мощный каменный фундамент языческого храма. Археологи принялись гадать, какому богу был посвящен храм. Историк, специалист по фракийцам, профессор Валерия Фол считает, что в 330 году, когда христианство насаждалось в принудительном порядке среди языческого населения Римской империи, священники целенаправленно искали сходство языческих богов с иконографическими образами имеющихся святых. Именами последних и было решено называть церкви. Так храмы Зевса стали церквями святого Ильи, Храмы Фракийского всадника, Святого Георгия и так далее. Иконографический образ Святой Марины – молодая женщина, сжимающая пучок змей или шею дракона. Эти твари должны были ее умертвить, а она их усмирила Божьей силой и верой. Образ наиболее старого древнего божества, великой богини матери, такой же. Из стенописи на острове Крит мы знаем, что еще в середине второго тысячелетия до нашей эры ее представляли как молодую женщину со змеями в руках. Профессор Валерия Фол предположила, что на месте часовни в лесу под Созополем был храм великой богини-матери. Как самая древняя богиня, она была особенно почитаемой, и, вероятно, люди верили, что как мать она наказывала местное население, и поэтому на протяжении веков люди испытывали трепет перед ней. При христианизации Созополя в 330 году какой-то сообразительный местный епископ придумал наделить святую Марину «функциями» в кавычках «великой богини». Эта версия – вполне объясняет Созопольскую загадку о том, почему горожане поклоняются как строгой матери кроткой юной святой Марине, у которой в городе нет даже своего храма. Как Созополь стал меккой художников, артистов, музыкантов и литераторов? Последние сто лет болгарская творческая интеллигенция полюбила проводить свой отдых именно в Созополе, на маленьком полуострове. Выдержки из газет 20-х годов прошлого века свидетельствуют, что город уже тогда превратился в любимое место для творчества и, конечно же, отдыха художников, артистов, музыкантов, поэтов, писателей. Некоторые приезжали сюда не только летом, но и зимой, и весной, и осенью. Многие интеллектуалы писали в своих воспоминаниях, что знают от своих родителей, что зачаты именно в Созополе. Только не подумайте, что в Созополе были какие-то хорошие условия для отдыха. До 1970 года на полуострове летом был режим экономии воды. До 1989 года не было ни одного отеля. Туалеты были исключительно во дворах. Туристы старше сорока лет шутят, что в четырех ресторанах города подавали только холодный шашлык и теплое пиво. А всего в 11 километрах по морю расположен другой болгарский город государства древности — Несебр, где еще в 1959 году был построен современный гостиничный комплекс «Солнечный берег» с прекрасными условиями, светлыми номерами, ваннами с горячей водой и роскошным пляжем. Но болгарская интеллигенция продолжала толпиться в Созополе. Были интеллигенты, которые не могли обойтись, без ежедневной ванны с горячей водой, и они тайно отдыхали в Несебрском солнечном береге или золотых песках в окрестностях Варны, но приезжали на два-три дня в Созополь провести время в культовых кафе Петцы-бар и «Карибы». Летний отдых в другом месте за пределами Созополя приравнивался художественной интеллигенцией едва ли не к измене родине. В один из культовых праздников в Созополе был организован диспут, посвященный причинам подобной необъяснимой тяги. Уважаемые люди целый день обсуждали этот вопрос. Было отклонено предположение о том, что интеллигенцию привлекает история Созополя, поскольку в Несебре есть заметно больше отлично сохранившихся древностей. И тогда столичный интеллектуал Михаил Недельчев предложил ввести понятие «фактор x. Что такое «фактор x? В историографии этим термином объясняется необъяснимое. Например, историки ломают голову, почему цивилизация появляется в устьях крупных рек, египетская рядом с Нилом, месопотамская рядом с Тигром и Ефратом, индийская рядом с Индом и Гангом. И они говорят – Это случилось потому, что здесь была еда. Люди могли снимать по несколько урожай в год на плодородных и легких для обрабатывания примитивными инструментами наносных земель на берегах этих рек. Вода для питья была, и орошение полей, и естественная транспортная артерия для передвижений по реке и морю, в которое река впадает. И, конечно, потому, что здесь было тепло. Первые человеческие цивилизации Не могли появиться в устьях Рейна или Дуная, где заметно холоднее, нужна кожаная или шерстяная одежда, а урожаи нестабильны. Да, но тогда возникает вопрос, почему цивилизация не зародилась в устье Амазонки? Аборигены там и сейчас живут как в каменном веке. Или Миссисипи, или в устье Нигера. Не имея аргументов объяснить все это, историки говорят «Ну, видимо, есть еще один фактор» которого мы не знаем, назовем его пока фактор X. Так что вопрос с фактором X в вопросе о притягательности Сазополя для творческой интеллигенции остается пока открытым.